Глава шестая На следующее утро, когда Фрэнки проснулась, она не сразу поняла, где находится. Но тут же в нос ударил запах. Рыба, дерьмо, гниющие овощи. А еще жара, пот тёк ручьём. От простыней исходил неприятный кислый запах. Она была в своем душном бараке. Она была во Вьетнаме. Голова трещала от боли. Фрэнки села, свесив ноги с кровати. И ей показалось, что ее сейчас вырвет. Вчера вечером она выпила две стопки виски. Две стопки! И совсем ничего не съела. Последнее, что она помнила, было то, как она танцевала с Этель под «Понедельник-понедельник». Кажется, в какой-то момент... Шорты все таки упали прямо на новые блестящие ботинки. Так она это помнила. Кто-то рядом тогда сказал «Отличные ножки, Фрэнк!» Вроде бы это была Этель. Она громко смеялась, пока Фрэнке натягивала шорты. «Боже, не самый лучший способ произвести хорошее впечатление. Где Барб и Этель?» Ей было дурно, а еще ужасно хотелось пить. Она причесала короткие волосы и огляделась. На грязном деревянном полу сидела огромная серая крыса. В розовых тоненьких лапках она держала надкушенную шоколадку. Заметив взгляд Фрэнки, крыса перестала жевать и выпучила черные глаза бусинки в ответ. Еще вчера Фрэнки наверняка запустила бы в крысу чем-то тяжелым, но сегодня сил на это не было. Она встала и, не обращая внимания на крысу, которая не обращала внимания на неё, натянула оливково-зелёную форму. Брюки она, как полагается, заправила в начищенные до блеска ботинки. Крыса протрусила мимо и скрылась за комодом. «Ладно» сказала себе Фрэнки, стоя в душной комнате. «Ты сможешь». Ей нужно было что-то съесть, выхлебать целое море воды и приступить к службе. Теперь она будет пить только из специальных мешков и не забудет про таблетки от малярии и диареи. Выйдя из барака, она впервые увидела, что лагерь представляет собой... Большой комплекс построек на клочке ярко-красной земли. Деревьев тут не было. Зато хватало разномастных строений — домики, палатки и бараки. Полукруглые ангары, где размещали раненых, походили на гигантские консервные банки, которые разрезали вдоль и воткнули в землю, а у входа навалили мешки с песком. Фрэнки шагала по главной улице городка, С одной стороны тянулась крытая площадка, а с другой — длинные ряды зданий. Она прошла мимо мужских казарм, мимо аптеки и маленькой церкви, мимо штаба Красного Креста и магазина. Дорога упиралась прямо в высокую водонапорную башню, под которой находилась сцена. Сейчас там никого не было. Перпендикулярно сцене располагалась столовая. Фрэнки остановилась перед открытой дверью длинного деревянного строения — Столовая была разделена на две части, одна для офицеров, другая для солдат. Она подошла к столу с хлебом, кексами, бодьей арахисовой пасты и баночкой масла. Налила себе кофе и залпом выпила, надеясь, что это спасет от головной боли. Осушив первую чашку, намазала кусочек хлеба арахисовой пастой и запила это восьмью унциями молока. Ее тут же затошнило, и она кинулась в уборную, но, успев преодолеть лишь половину пути, согнулась пополам рядом с магазином. Когда в желудке ничего не осталось, она вернулась на дорогу и побрела к кабинету майора Венди Голдштейн. Главная медсестра, выцветшая от глаженной форме, сидела за столом, зарывшись в кучу бумаг. Фрэнки вошла в кабинет и отдала часть. Младший лейтенант Макград! «Прибыла на службу!» — отчеканила она. Майор Голдштейн подняла глаза. Из-за светлых волос и бледной кожи она могла показаться хрупкой, но только на первый взгляд. «Который час, лейтенант?» Фрэнки посмотрела на черные настенные часы, защищенные черной проволочной сеткой. «Восемь ноль три, майор Голдштейн!» Майор поджала губы. «Отлично!» «Я уж подумала, вы не умеете определять время. Если вам сказано явиться в 8.00, я жду вас ровно в 8.00. Вам ясно?» «Да, майор», — сказала Фрэнки. «Мне было плохо». «Не пейте, воду Или всю службу проведете в уборной? Разве вам никто не сказал? Думаю...» Она остановилась на середине фразы и резко втянула в воздух. Затем наклонила голову и прислушалась. «Чёрт!» Фрэнки услышала гул приближающихся вертолетов. «Нас атакуют!» «Не так, как вы думаете!» Майор захлопнула бежевую папку. «Сейчас и проверим, из какого вы теста, Макград!» «С назначением разберемся завтра! Будьте здесь в 8.00!» «А сейчас за работу. Идите к лейтенанту Флинт из неотложки». «Из неотложки? Но я не...» «Это не приглашение на вечеринку, Макград. Живее!» Фрэнки была настолько сбита с толку, что забыла отдать честь. Она уже не понимала, когда это нужно делать, а когда нет. Поэтому просто развернулась и вылетела из кабинета. Она бежала к полукруглым амбарам, в которых размещались все отделения. Новые ботинки ужасно натирали. Над вертолетной площадкой кружили три вертолета с красным крестом на фюзеляже. Пулеметчиков видно не было, это были санитарные вертолеты. Фрэнки о таких читала. Они доставляли раненых с поля боя, они отстреливались от врагов. Два вертолета приземлились, один еще висел в воздухе. К ним сразу подбежали две медсестры и санитар, начали выгружать раненых, укладывать на носилки. Как только первый вертолет оторвался от земли, третий опустился на его место. Санитаров прибавилось. Раненых все выгружали и выгружали. Машина скорой уже ехала в сторону предоперационной. Наконец, Фрэнки нашла ангар, где располагалось отделение неотложной помощи. Санитары бегали туда-сюда, занося раненых. Кто-то из солдат кричал, держа в руках собственную ногу. У кого-то ног вообще не было. Форма в крови у всех. У некоторых еще дымились волосы. Их только что потушили санитары или товарищи. Открытые раны на груди. У одного солдата торчало ребро. Этель, вылитая амазонка, стояла в самом центре этого хаоса, регулировала движение, определяла тяжесть ранений, говорила, куда нести одних пациентов, а куда других. В этом безумии она была словно рыба в воде, Санитары следовали ее указаниям. Раненых было так много, что некоторых приходилось оставлять снаружи. Они лежали на носилках и ждали, когда в предоперационное освободится место. Фрэнки была потрясена. Крики, дым, плач. Какой-то санитар, увидев Фрэнки, сунул ей в руки ботинок. Она опустила глаза. Из ботинка торчала нога. Фрэнки выронила ботинок, метнулась в сторону и ее вырвала к горлу снова подкатила рвота. И вдруг Фрэнки услышала. «Фрэнк! Фрэнк Макград!» Этель схватила ее за руку. Фрэнки захотелось убежать. «К такому меня не готовили!» Она замотала головой. Этель взяла ее за подбородок, заставила посмотреть на себя. «Я знаю!» Она откинула волосы, окровавленной рукой. «Знаю!» «На курсах нас учили делать перевязки, «И брить солдат перед операцией. Я не должна быть здесь. Я...» «Ты можешь помогать. Придерживать им голову!» Фрэнки кивнула. Этель взяла ее за руку и завела внутрь, туда, где раненые ждали своей очереди. «Это приемный покой. Здесь оценивают тяжесть ранений. Мы решаем, кого и когда оперировать. В первую очередь берут тех, кого точно можно спасти. Видишь ширму?» За ней лежат пациенты, которые вряд ли переживут этот день. Они на ожидании. За них возьмутся в последнюю очередь. Мы можем обработать пять огнестрелов и сделать столько же ампутаций. А можем все это время провозиться с одной травмой головы, понимаешь? А ходячие больные у нас тут. Это ли указало на группу солдат возле Ширмы? Они болтали, курили и делали все, чтобы поддержать своих тяжело товарищей. Их осмотрят, когда будет время. Этель подвела Фрэнки к одному из солдат, который лежал на носилках. Вся его форма была в крови. Одной руки нет. Фрэнки отвела взгляд. «Дыши, Фрэнк!» — спокойно сказала Этель. «Возьми его за руку!» Фрэнки подошла ближе и заставила себя посмотреть. Сначала она увидела только оторванную по локоть руку, торчащую белую кость и окровавленный хрящ, «Соберись, Фрэнки!» Она на секунду зажмурилась, выдохнула и открыла глаза. Теперь она видела перед собой солдата, чернокожего парня с грязной зелёной банданой на голове. Он, наверное, и бриться начал совсем недавно. Она очень осторожно взяла его за руку. «Здравствуйте, мэм», — еле слышно сказал он. «Вы не видели...» моего друга Стиву. Мы были вместе. Этель разрезала его форму. Открылась огромная рана на животе. Этель посмотрела вверх. В глазах была усталость. «На ожидание!» — выкрикнула она. Появились два санитара, подняли носилки и перенесли солдата за ширму. Фрэнки взглянула на Этель. Он ведь умрет. Возможно. Разве для этого Фрэнки приехала во Вьетнам, чтобы смотреть, как умирают совсем молодые парни? Сегодня мы спасем многих, Фрэнк, но не всех. Мы не можем спасти всех. Он не должен умирать один. Иди, Фрэнк, будь ему сестрой, женой и матерью. Но просто держи его за руку. «Иногда это все, что мы можем сделать. А потом возвращайся сюда». «Когда он умрет, хотела добавить Этель. Фрэнки зашла за ширму и ощутила, как тело налилось свинцом. Этот солдат — мальчик, был совсем плох. Она увидела, что он плачет. Фрэнки осторожно приблизилась к нему, Посмотрела имя и звание. Рядовой фурнет, сказала она. Внезапно стало тихо. По крайней мере, ей так показалось: ни гула вертолетов, ни криков медсестер. Фрэнки слышала только тяжелое, булькающее дыхание солдата. Она отвела взгляд от ужасной зияющей раны, из которой сочилась кровь, и торчали гладкие кишки. Она подошла еще ближе и взяла его холодную руку. «Рядовой фурнет», — сказала она снова. «Я Фрэнки Макград». Он медленно моргнул. Слезы текли по его лицу, смешиваясь с грязью и кровью. «Вы не видели Стива, рядового Гранта? Я должен был присматривать за ним. Он приехал сюда два дня назад». Наши мамы работают в одном салоне на батон руш «Я его видела», — с трудом сказала Фрэнки. В горле стоял ком. «С ним все хорошо. Он спрашивал о тебе». Рядовой фурнет слабо улыбнулся. «У меня что-то болит, мэм». Укол перестал действовать. Чёрт, мне бы холодного пива. Его начало трясти. Рука обмякла и еще сильнее похолодела. — Мэм. — Да. — повисло молчание. Затем он снова заговорил. — Надо было сказать... Он тяжело захрипел, изо рта потекла кровь. — Сказать, что люблю ее. — Скажешь после операции. Как только тебя подлатают, я помогу написать письмо. — Я... Он замолчал, вздрогнул и закрыл глаза. Его пальцы разжались. Только что он был здесь держал ее за руку, говорил о том, что не успел сделать. И вот его уже нет. Массовый поток пострадавших, или масс так они называли тот ужас, что случился сегодня. Видимо, после недавнего пополнения войск это стало происходить так часто, что на полную фразу просто не хватало времени. Фрэнки стояла в углу ангара. После девяти часов службы она была совершенно вымотана. Новые ботинки стерли ноги в кровь, но боль была ничто в сравнении со стыдом, который она испытывала. С чего вдруг она решила, что здесь ей самое место? Чем она может помочь тяжело раненым солдатам? Толку от нее не больше, чем от обычной... Леденцовые леди!» Весь вечер она трясущимися руками разрезала футболки, жилеты и штаны, смотрела на раны, о которых раньше даже не слышала. В ушах до сих пор стояли крики пациентов, хотя в палате уже давно никого не было. «Пострадавшие!» Напомнила она себе. В обычной жизни они были пациентами, здесь — пострадавшими. В армии было полно всяких терминов. Например, «обычная жизнь». Так называли то, что осталось позади. Фрэнки тяжело вздохнула, услышав чьи-то шаги. Это была Этель, которая решила ее проведать. «Полная задница», — сказала Этель, зажигая сигарету. «Не бойся. Такое бывает не каждый день, слава богу». Фрэнки мысленно кивнула. На самом деле она просто стояла и смотрела в пустоту. «Как ты, Фрэнк?» Этель обняла ее. «Никак», — только и смогла произнести она. «К такому нельзя подготовиться. Но хуже всего, что ты привыкаешь. Пойдем». Придерживая Фрэнки за плечи, Этель вела ее по лагерю. Фрэнки чувствовала каждую новую мозоль. На улице стоял металлический запах крови. В ночной темноте было совсем не видно дороги. В столовой сидели двое мужчин. Пили кофе в части для солдат. Когда Фрэнки подошла к клубу, она почувствовала запах дыма, пробивающийся через занавеску на входе. Внутри играла музыка, которая напоминала о доме. «Я хочу держать тебя за руку». Где-то вдалеке слышался шепот волн. Этот звук притягивал к себе, словно песня сирены, взывал к воспоминаниям юности. Вечер. Они с Финли гоняют на великах. Свобода. Руки в стороны. Над головой звезды. Финли. Весь день он словно был рядом. Фрэнки видела его в каждом солдате — которого держала за руку. Она оставила Этель позади и пошла вдоль забора с острыми шипами колючей проволоки. Перед ней открылось море. Серебряный блеск, движение волн, соленый воздух — все это было знакомо с детства и потому напоминало о доме. На пляже она села на песок и закрыла глаза. Фрэнки чувствовала запах соли, ощущала ее на языке. «Море?» «Нет». Это были слезы. «Одной сюда лучше не ходить. Не все солдаты, джентльмены», — сказала Этель, садясь рядом. «Добавлю в свой список ошибок». «Будь осторожна. Все мужчины здесь только и делают, что врут и мрут». Фрэнки не знала, что ответить. «Ну, выкладывай», — сказала Этель. «Что?» Фрэнки вытерла глаза и посмотрела на нее. «Ты грустишь из-за мальчиков, которых мы потеряли? Или из-за того, что ты хреновая медсестра?» «И то, и другое». «Значит, у тебя есть все, что нужно. Мы все прошли через это». В обычной жизни медсестры люди второго сорта. Ах, да, как и все женщины. Мужчины ограничивают нас, одевают в девственно-белый, говорят, что врачи — боги. А самое страшное, мы в это верим. А здесь врачи разве не боги? Ну, конечно, боги. Только спроси их. Этель достала из кармана пачку сигарет и протянула Фрэнки. Фрэнки взяла сигарету. Раньше она не пробовала курить, но сейчас хотелось унять дрожь в руках и избавиться от запаха крови. «Зачем ты приехала сюда?» — спросила Этель. «Теперь это неважно. Я сделала глупость». Она повернулась к Этель. «А почему ты оказалась здесь?» «Тебе покороче или в подробностях?» После того, как я обучилась сестринскому делу, я хотела пойти по стопам отца и стать ветеринаром. Но во Вьетнам поехал человек, которого я любила. Так я и оказалась здесь. Если коротко, я просто поехала за ним. Ее голос стал мягче. Его звали Джордж. Ради одной его улыбки я была готова на все. И он умер. А у тебя что? Мой брат тоже здесь умер. И я хотела как-то помочь, принести пользу. Это прозвучало так наивно, что Фрэнки замолчала. Мы все этого хотим, Фрэнк. Поэтому я подписала второй годовой контракт. В обычной жизни, когда Фрэнки рассказывала друзьям, что надеется принести пользу стране, дать семье повод для гордости, все только закатывали глаза и махали рукой. Это, мол, бессмысленный пафос. Но здесь, сидя рядом с девушкой, которую она едва знала, Фрэнки снова испытала гордость за то, что вступила в армию. «Мне очень жаль твоего Джорджа», — сказала Фрэнки. «Он был настоящим красавчиком, мой Джордж!» Этель вздохнула. «Сначала я ненавидела себя за то, что приехала, и все равно его потеряла. Но в итоге смирилась и теперь рада, что осталась здесь. Вьетнам делает тебя сильнее и лучше, Фрэнк. Когда я вернусь в Вирджинию на ферму отца... Я снова пойду в ветеринарное училище. Теперь меня ничто не остановит. Я хочу всего этого, Фрэнк. Мужа, ребенка, работу. Длинную счастливую жизнь, которая закончится, когда я уже не смогу вылезти из кресла-качалки. Но вокруг будут дети, животные и друзья. Здесь ты поймешь, чего на самом деле хочешь от жизни. Это я обещаю. Спасибо, Этель. «Ладно, хватит разводить сопли. Ты пьешь, Фрэнк?» Фрэнки не знала, что ответить. В колледже она ходила на вечеринки. Там все, что она пила — пара стаканов пива. А здесь она в первый же день выдула две стопки виски. Но ведь она хорошая девушка, которая всегда играет по правилам. В декабре ей исполнился 21 год. Возраст с которого по законам Калифорнии разрешен алкоголь. Но после смерти Финли и ужасных новогодних каникул она не стала праздновать свой день рождения. «Пью». «Алкоголя тут полно», — сказала Этель. «Смотри в оба. И мой тебе совет — будь осторожна. Я не пью, но и не осуждаю. Живи здесь и сейчас. Делай, что хочешь» если это поможет пережить ночь. Этель встала и протянула Френки руку. «Давай, поднимайся, лейтенант, отряхнись и приведи себя в порядок. Сейчас мы набьем животы, а потом хорошенько оттянемся в клубе. Ты только что пережила свой первый маспот. Френки впервые видела, чтобы человек ел так быстро. Этель походила на гиену, которая глотает добычу, видя, как приближаются хищники. Наконец Этель отодвинула пустую тарелку и сказала, «Я хочу танцевать! Пойдем. Фрэнки посмотрела на недоеденный солсбери-стейк с коричневым соусом и переваренной зеленой фасолью. И зачем она съела так много пюре? Танцевать? Какие могут быть? Танцы в животе бурлило. Она никак не могла переварить ни ужасов, которые видела, ни свою никчемность. Ей было стыдно и плохо. Она поднялась со стула. В столовой было полно солдат в перепачканной кровью форме. Она удивилась, как громко они болтают и как много смеются. Она не понимала, как человек, прошедший через масс-пот, может так быстро о нем забыть. Они с Этель вышли из столовой. Проходя мимо сцены, Этель рассказала о рождественском концерте в Кути, когда войска развлекал сам Боб Хоуп. «Я отправила фотографию с Хоупом отцу. Он повесил ее в амбаре. И теперь всем рассказывает, что его дочка спасает жизни». Фрэнки не слушала. Ей хотелось побыть одной. Она начала сворачивать к бараку. Этель схватила ее за руку, словно прочитав мысли — «Погоди, Фрэнк!» Когда они подошли к клубу, Этель отодвинула занавеску, и брицание бусин заполнило тишину между песнями. Внутри было ни сесть, не встать. Столько набилось народу. Мужчины, сгрудившись в небольшие компании, курили, разговаривали и пили. На полу валялся выпуск звезд и полос». На первой полосе заголовок «Линия Макнамары укреплена вдоль ДМЗ». Воздух был серым от дыма. Как они могут стоять здесь, курить и пить, будто ничего не случилось? У кого-то на волосах еще осталась кровь. Ого, Фрэнк, ты дышишь, как арабский скакун. Танцев не будет, я поняла. Пойдем. Этель схватила две холодные банки Кока-Колы и направилась к выходу. — Эй, красотки, не уходите! — крикнул кто-то из толпы. «Вы что, обиделись? Я даже штаны надену. Возвращайтесь!» Обогнув туалеты и пустые душевые кабинки, девушки подошли к баракам. Этель открыла дверь и почти силой заставила Фрэнки подняться в темную, сырую и вонючую комнату. Она включила свет и, взяв Фрэнки за плечи, посадила на койку. «Я вся пропахла кровью», — сказала Фрэнки. «Да и выглядишь так себе». «Тут всегда так. Мне нужно в душ». Этель протянула ей банку колы. Так они и сидели бок о бок, плечом к плечу. Фрэнки посмотрела на фотографии фермы и лошадей над койкой Этель и ощутила легкий укол грусти. «Мы с братом как-то раз катались на лошадях. Мне очень понравилось». «Первая лошадь у меня появилась в четыре». «Каурой честер сказала этель мама запрягала честера сажала меня на спину и мы катались по саду я до сих пор об этом вспоминаю она умерла рак груди только не надо меня жалеть давай без соплей сколько тебе лет фрэнк двадцать один этель мотнула головой и присвистнула 21? один! Чёрт, уже и не помню, когда это было. Мне 25. «Ого!» — сказала Фрэнки. «Думала больше? Здесь год идет за 10, Фрэнк. А это мой второй контракт. К концу службы у меня осядет зрение, и вырастут волосы на подбородке, вот увидишь». Этель зажгла сигарету. Комнату окутал сизый дым. Фрэнки вспомнила маму, И ей стало чуть легче. А где Барб? Сегодня привезли мальчика из ее города. Поджаренный, как цыпленок в масле. Тяжелый случай. Уж поверь, она от него не отходит. Цыпленок в масле? Весь в ожогах. Знаю, знаю, сравнение так себе, но ты быстро привыкнешь, Фрэнк. Мы смеемся, чтобы не плакать. Фрэнк едва ли могла это понять. «Кажется, я не нравлюсь Барб», — сказала Фрэнки. «Не могу ее винить». «Дело не в тебе, Фрэнк. Барб пришлось нелегко». «Почему?» — Этель удивленно посмотрела на нее. «Ты же заметила, какого она цвета?» Фрэнки покраснела. «В школе святой Бернадетты чернокожие девочки не учились». Они не ходили в церковь Святого Михаила и не жили на бульваре Оушен. Ни в женском клубе, ни в колледже она их тоже не видела. Почему? Да, но... Но все, Фрэнк. Давай остановимся на том, что Барб сильно устает, и закроем тему. Она одна из лучших операционных медсестер на свете. Этель обняла Фрэнки. «Слушай». Я хорошо понимаю, что ты чувствуешь. Мы все через это прошли. Ты думаешь, что облажалась, приехав сюда. Думаешь, тебе здесь не место. Но послушай меня, девочка. Неважно, где ты родилась, в какой семье выросла и в какого бога веришь. Если ты здесь, ты с нами. А мы с тобой. Фрэнки легла на койку. Волосы были еще влажные после едва теплого душа. Она лежала и смотрела в потолок. Прошло несколько часов, но она так и не заснула. Боль пульсировала в стертых до пузырей ногах. Мерный храп Барб, словно шум океанских волн, заполнял собой всю комнату. Где-то вдалеке слышались выстрелы. Этель ворочилась во сне, и ее кровать жутко скрипела. В голове Фрэнки, как в калейдоскопе, мелькали ужасные картинки, оторванные конечности, пустые взгляды, целые реки крови и множество зияющих ран. Молодой солдат кричит и зовет маму. Ей нужно в туалет. Может, разбудить кого-то из соседок, чтобы не идти одной? Нет. Уж точно не после такого дня. Она откинула одеяло, выбралась из постели. На полу что-то зашуршало, но ей было все равно, что такое крысы после сегодняшнего дня. Она натянула форму, сунула ноги в ботинки и тут же снова почувствовала каждую мозоль. В лагере было тихо. Лишь вдалеке слышались отдельные выстрелы, где-то жужжал двигатель, а может, генератор, и очень тихо играла музыка. Наверное, кто-то слушал радио. Она знала, что выходить одной — опасно. «Не все солдаты — джентльмены», — сказала Этель, напомнив Фрэнке, что армия не так уж отличается от обычной жизни. И все же в бараке было нечем дышать. Заснуть не получалось, а переполненный мочевой пузырь не давал покоя. Ужасные картинки все еще мелькали перед глазами. От жары болела голова. Спустившись по ступенькам, она пошла в сторону туалетов. Слева в металлической бочке полыхало пламя. Рядом темная фигура бросала что-то в огонь. Вонь была жуткой. Через траншею тянулась узкая дощатая дорожка, обвитая колючей проволокой с обеих сторон. Фрэнки прошла по импровизированному мостику и забежала в женские туалеты. Когда она вышла, в воздухе пахло табачным дымом. Она остановилась. В конусе оранжево-золотого света возле фонарного столба стоял какой-то мужчина и курил. Она быстро отвернулась. Но под ногами что-то хрустнуло. Мужчина повернулся на звук. Костолом. Джейми. В мерцающем свете его красивое лицо выглядело устрашающе. Даже улыбка его не смягчила. «Простите, — «Я не хотела вас тревожить», — сказала она. «Я пойду?» «Нет. Подожди. Пожалуйста». Фрэнки прикусила губу, вспомнив предупреждение Этель. Место было укромное и безлюдное. Она бросила взгляд на свой безопасный барак. «Не бойся, Маград». Он вытянул руку. Фрэнки увидела, что она трясется. Кто бы мог подумать, у хирурга трясутся руки. Фрэнки подошла ближе, но все еще была на стороже. «Я сейчас не в лучшей форме», — сказал он. Фрэнки не знала, что на это ответить. «Сегодня привезли моего школьного друга. Мы вместе играли в футбол». Он сказал, «Спаси меня, Джейси". Его голос дрогнул. «Меня так не называли уже много лет, и я его не спас». Фрэнки могла бы прочитать пустую церемонную речь, которую услышала на похоронах в Финли. Но вместо этого она сказала, «Вы были с ним» когда он умирал. И можете сказать семье, что он был не один. Это будет много значить для его родных, поверьте. Мой брат здесь умер. Назад мы получили только ботинки другого солдата. Какое-то время Джейми просто смотрел на нее, будто удивился тому, что она сказала. Ладно, Макград, уже поздно. «Я провожу тебя до барака». Он приблизился, и они пошли вместе. У дощатого мостика он пропустил ее вперед, а перед дверью в барак остановился. «Спасибо». «За что?» «За то, что просто была рядом. Иногда, чтобы спасти человека, нужно совсем немного». Он натянуто улыбнулся и ушел.